Глава 7 Москва. Кремль. Петровка, 38. Июль 1945 года. Дерзкое нападение на районный военкомат потрясло не только жителей прилегавших кварталов. Возмущены и напуганы были все москвичи. Несмотря на скудность просочившейся в газеты информации, о происшествии на следующий день напечатали короткие заметки лишь две городские газеты, весть о бандитском налете быстро достигла Подмосковья, и соседних областей. Но это произойдет лишь в первой половине следующего дня, а сейчас шла напряженная оперативная работа по скорейшему расследованию наглого и жестокого преступления. Пока в Глотовом переулке трудилась группа сыщиков, на ноги было поставлено все московское партийное руководство. Те, в свою очередь, призвали к ответу руководство НКВД и НКГБ. Ночь стала самой суетной и беспокойной с момента подготовки и проведения торжественного парада Победы 24 июня 1945 года. В итоге ранним утром в Кремле состоялось экстренное совещание с участием высоких чинов из вышеназванных комиссариатов. Заслушивали на совещании и комиссара Урусова, чьи подчиненные встретились лицом к лицу с неизвестной бандой. Благодаря оперативным действиям группы Старцева комиссар владел наиболее полной информацией о происшествии минувшего дня. «Скажите, товарищ комиссар, а что делали ваши инспекторы в стенах районного военкомата?» Расхаживая перед трибуной, интересовался председательствующий на совещании член ЦК ВКПБ. «Я имею в виду тех двух офицеров, которые приняли бой». Выполняли секретный приказ наркомата, товарищ член Центрального комитета, коротко пояснил Урусов. «Что за секретный приказ?» – остановился тот. Не торопясь отвечать, Урусов повернул голову и встретился взглядом с сидевшим в президиуме Лаврентием Имберии. Только сам Берий мог рассказать о секретных приказах, исходящих из его ведомства. Едва заметно кивнув, тут взялся сам ответить на вопрос члена ЦК партии. «Это мой приказ. Я приказал выявить бывших военнослужащих, имевших судимости и склонных к возвращению в криминальную среду. Берия говорил нехотя, будто сквозь зубы, и даже не поднялся. Пост наркома внутренних дел он занимал с 1938 года. Помимо этого, с 1941 года он являлся заместителем председателя Совета народных комиссаров Союза СССР, а также был избран членом ЦК ВКПБ и кандидатом в члены Политбюро ЦК. Жирным плюсом ко всему перечисленному было и то, что Лаврентий Павлович входил в ближайшее окружение Иосифа Виссарионовича Сталина. Он был не просто соратником и товарищем вождя, он был его другом и опорой. Потому-то председательствующий на совещании член ЦК разговаривал с ним стоя и весьма почтительно. «И, как видите, почва для этого приказа созрела», продолжал всесильный нарком, рассматривая сквозь пенсне остро заточенный карандаш. «Война закончилась». В город вернулись вчерашние фронтовики, среди которых много бывших преступников. Очень много! Кто-нибудь из присутствующих знает, сколько воевавших на фронтах Великой Отечественной войны ранее было осуждено и отбывало наказание в лагерях? Берия поднял взгляд и пристально посмотрел на сидевших участников экстренного совещания. В зале было тихо. Никто не отозвался ни словом, ни жестом. Приподняв карандаш острием вверх, нарком отчеканил. Только за время войны с нацистской Германией военным трибуналом было осуждено более миллиона солдат, сержантов и офицеров Красной Армии. Более трехсот тысяч из них приговорили к высшей мере наказания, и столько же погибло в боях. Остальные вернулись в города и села. Они живут среди нас, и нам необходимо знать их мысли, их намерения. Если они захотят стать полноправными членами социалистического общества, милости просим. Но если кто-то из них вознамерится помешать нам в строительстве светлого мирного будущего, то будет беспощадно уничтожен. Вы согласны со мной?» Сидящие в президиуме, понимающе закивали. Согласился и председательствующий. Очень своевременный приказ, живо отреагировал он. И вновь обратился к стоящему за трибуной Урусову. «Так что же получается?» что ваши сотрудники вдвоем удерживали здание военкомата. Они удерживали один большой кабинет, в котором работали с документами. Точнее, с личными делами бывших военнослужащих. Неужели они продержались 20 минут? 20 или немного дольше. Как же им это удалось? Во-первых, товарищ член ЦК партии. Оперативникам из МУРа довольно часто приходится противостоять вооруженным бандитам. Что поделаешь, преступность во время войны распоясалась. Во-вторых, один из оперативников, командированный для работы в Таганский военкомат, почти всю войну служил в дивизионной разведке, командовал разведротой. Полагаю, немцев он положил не одну сотню, поэтому и бандитам справиться с ним было непросто. Блеснув стеклами пенсне, Берия поднял взгляд на Урусова. Как фамилия этого героя? Майор Васильков. По докладу оперативников, осматривавших место происшествия, майору Василькову и старшему лейтенанту Баранцу – Удалось подстрелить не менее пяти нападавших. «Майор Васильков член партии?» «Так точно, товарищ народный комиссар. Член партии с трехлетним стажем». «Орденоносец?» «Семь боевых орденов и столько же медалей». «Вот видите, какие разные люди возвращаются с войны», негромко произнес Лаврентий Павлович. «Одни храбрые, отважные, хорошо подготовленные, стремящиеся продолжать дело Ленина-Сталина. А другие...» «Они тоже хорошо подготовлены. Только помыслы у них совсем иные. Что, кстати, с вашими сотрудниками? Надеюсь, они живы?» «Старший лейтенант Баронец тяжело ранен. Находится в госпитале». «Майор Васильков с места перестрелки исчез», доложил комиссар Урусов. «Как исчез? Его захватили бандиты?» «Так точно. Есть все основания полагать, что он был захвачен в бессознательном состоянии после взрыва гранаты». В полнейшей тишине Берия бросил на стол карандаш и покачал головой. Подумав, распорядился. «Я намерен лично контролировать ход расследования этого беспрецедентного по своей наглости преступления. Вы, комиссар Урусов, должны сделать все, чтобы разгромить банду, найти майора и вернуть его живым и здоровым. Приказываю вам дважды в сутки докладывать мне, что сделано, в 9 часов утра и в 9 часов вечера. Слушаюсь, товарищ народный комиссар». Вот так всегда бывает: готовишься к одному, а делать приходится совершенно другое, с горечью размышлял Иван, вернувшись из кабинета комиссара Урусова. Последние двое суток его группа усердно вела расследование нападения на перевозивший крупную денежную сумму бронеавтомобиль. Дело выходило непростым и громким, потому как перестрелка произошла не в деревне дальнего Подмосковья, а почти в центре Москвы, на площади Коммуны. Группа успела продвинуться в оперативной разработке. Опросили свидетелей и жильцов ближайших домов. Егоров побывал в морге, но никого из блатных не опознал. Бойко побеседовал с умирающим бандитом в больничке и выяснил, что ходил тот под беспалом. Имелся в картотеке Мура такой блатной гражданин. В общем, дело шло, несмотря на жуткую нехватку людей. Потому-то Иван и позвонил Александру, поинтересовался, когда тот вернется на Петровку. Узнав, что работа в таганском военкомате завершается, он на радостях отправил Кима в коммерческий магазин, чтобы, как положено, встретить друга. К семи часам вечера все было готово к скромному позднему ужину в рабочем кабинете: пара бутылок водки, десяток картофелин, банка тушенки, две луковицы, малосольные огурчики, буханка ржаного хлеба. Да, изредка в рабочем кабинете группы Старцева такое случалось. Когда на голову оперативников сваливалось нелегкое дельце, Когда его расследование буксовало, когда мозги закипали и сотрудники окончательно выбивались из сил, Иван отправлял молодежь в коммерческий магазин за водкой и закуской. Ближе к ночи, в тишине опустевшего управления, он закрывал дверь кабинета на замок и предлагал товарищам немного расслабиться. Народ сдвигал два стола, стелил газетки и, рассевшись вокруг, приступал. Но вот странность. Даже за распитием спиртного тема разговоров оставалась неизменной. В какие бы дебри не веляла беседа, все равно через несколько минут она возвращалась к текущему расследованию. И опять сыщики делились версиями, обсуждали улики и показания свидетелей. Грядущим вечером Иван решил за ужином ввести в курс расследования Василькова с Баранцом. До встречи оставалось совсем немного. И вот поди ж ты, вздохнул Старцев, машинально вытряхивая из коробки очередную папиросу. Ефим в госпитале, а израненный Сашка вообще исчез. И где его искать, пока непонятно. Угрусову легко отдавать приказы. А вот как их исполнить? Час назад комиссар пригласил Старцева в свой кабинет, чтобы разузнать подробности нападения на военкомат. Он был вызван на утреннее совещание в Кремль и, готовясь к нему, задал Ивану множество вопросов. Ответа подчиненного записывал блокнот, часто переспрашивал, уточнял детали. А перед тем, как попрощаться, приказал. «Все материалы по нападению на бронеавтомобиль передайте группе майора Романова. С этой минуты, Иван Харитонович, у вас и ваших подчиненных единственная головная боль. Вооруженный налет на Таганский военкомат. А нехватка людей знаю». Если станет совсем не в моготу, обращайтесь, пару хороших сыщиков подкину. А сейчас возвращайтесь к себе и не теряйте драгоценное время. Никто из оперативников группы Старцева этой ночью об отдыхе даже не помышлял. Во-первых, правоохранительные органы получили от московского криминала громкую оплеуху. Во-вторых, в беду попали товарищи по оперативно разыскному цеху если с юным Ефимом Баранцом ситуация более или менее прояснялась, в госпитале ближе к ночи он пришел в себя, то судьба Александра Василькова скрывалась за пеленой густого тумана. На осиротевшем рабочем столе пропавшего Сашки лежали вещдоки. Стрелянные гильзы, деформированные пули, полтора десятка обожженных и покалеченных осколками листков составленного списка, окурки, чья-то пуговица, прострелянный картуз из плотной темной ткани и помятый клочок бумаги, на котором рукой Александры было написано «Майор Сорокин». Ничего больше, что могло навести на след неизвестной банды, сыщики в корпусах Таганского военкомата и вокруг него не обнаружили. «За неимением Гербовой пишут на простой», – процитировал старцев старую поговорку и приказал подчиненным добыть сведения о майоре Сорокине. Записка с упоминанием этого офицера оставалась единственной зацепкой. Егоров, первым получив этот приказ еще в военкомате, уже висел на телефоне, куда-то бегал, что-то чирикал карандашом в своем рабочем блокноте, в общем, рыл землю. Остальные подключились к поискам недавно. «Ты точно такого не встречал?» – уточнил всегда и во всем сомневавшийся Бойко. «Вы же с служили в одном подразделении?» «Да, в одной разведроте. Пока в июле 43-го меня не покалечило. Готов поклясться, что до моего ранения в дивизии никакого Сорокина не было». — Не понимаю. Я служил в дивизии НКВД, так там было несколько тысяч человек. В пехотном, небось, еще больше. Ты же не мог знать всех. — Несколько тысяч, Олесь? Это рядовых, сержантов, старшин, а офицеров не так уж много. К тому же три четверти из них в чине до капитана. А майоров, подполковников и полковников, поверь, мы знали всех. — Так уж и всех. Иван поморщился. Бойко был молодцом. Досконально и по нескольку раз перепроверял все факты. Но в некоторых случаях его щепетильность утомляла. «Да пойми же ты, Фома неверующий, разведрота в дивизии подразделения прямого подчинения», объяснил он, «штатным расписанием мы не были приписаны ни к батальону, ни к полку. Под штабом дивизии служили и приказы выполняли только дивизионного начальства. Потому и знали всех старших офицеров. Не было среди них Сорокина. На четвертной могу с получки поспорить». — Забьем? — Олесь почесал рыжеватую щетину на подбородке. — Бесплатные сомнения — это одно, а стоимостью в двадцать пять рубликов — совсем другое. — Ладно, убедил, — согласился он и отстал от Ивана. Олесь Бойко тоже был не маленького роста, но вид имел простоватый. Этакий былинный молодец, светло-рыжие вьющиеся волосы, белая кожа, ясные серо-голубые глаза и немалое силище. Он призвался в 1937 году и попал в отдельный стрелковый батальон войск НКВД, несший службу по охране важных промышленных предприятий. Служба понравилась, и Олесь остался на сверхсрочную, примерив старшинские погоны. В 1941 попал на фронт, полтора года воевал в дивизии НКВД, заслужил офицерское звание, быстро дорос до ротного. Так и пошел бы по военной стезе, если бы не подорвался на немецкой мини-ловушке. Ему повезло. Разорвавшийся заряд большого вреда не причинил, оторвав на левой руке половину пальца и раздробив кость второго. Отлежав на излечении в госпитале, Бойко предстал перед генералом. Тот вручил ему боевой орден и предложил на выбор два варианта – начальником автопарка при управлении НКВД Ленинграда или оперуполномоченным инспектором в московском уголовном розыске. Хозяйственная работа и автомобили Олеся не привлекали, и он без раздумий выбрал угрозыск. Придя в Мур, Бойко совершенно не знал сыска. Полный наивняк. Поэтому поначалу его, как боевого офицера, намеревались направить служить в недавно созданной при Муре военизированный батальон, состоящий из трех строевых рот, автомобилистов, велосипедистов и пулеметной роты. Верно так и произошло бы, если б не роковая случайность. В Ржевском переулке гражданами был обнаружен труп пожилой женщины, забитый до смерти тяжелым предметом. Свидетелей не нашли, никто ничего не видел, не слышал. Сыщики опросили соседей и выяснили, что женщина иногда общалась с пожилой парой из трехэтажного дома напротив. Наведались к этой паре, задержали, привезли в управление для допроса. Да, действительно, муж с женой часто бывали у погибшей в гостях, иногда приглашали к себе. Но о смерти ее ничего не знали и понятия не имели, кто позарился на ее жизнь. Обыск в их квартире тоже ничего не дал. В общем, зацепиться было не за что, и муровцы с тяжелым сердцем собирались уже их отпускать. И тут скромно простоявший весь допрос у окна Олесь вдруг спросил. «Скажите, граждане, а что это за пятна на вашей обуви?» Все разом обратили внимание на их обувь. Мужчина был обут в кирзачи, женщина в короткие кожаные сапожки. Вся обувка действительно пестрела странными бурыми пятнами. Через минуту супружеская пара давала признательные показания, как и зачем убивала несчастную старушку. Обойка чуть позже объяснил, что еще с фронта знал, как выглядят пятна крови на кирзовых сапогах, потому обо всем и догадался. Грех было направлять такого наблюдательного парня в военизированный батальон, и начальство предложило ему заняться оперативно-разыскной работой. Так он оказался в группе майора Прохорова. Старцев еще не знал, что расследование громкого преступления взялся контролировать всесильный нарком НКВД. Но та молниеносность, которой исполнялись его просьбы, насторожила и приятно удивила. Стоило ему позвонить дежурному офицеру по военному комиссариату Москвы и представиться, как сонный голос на другом конце провода мгновенно преобразился, сделался четким и послушным. — Да, товарищ майор, я предупрежден и готов оказать вам содействие, — отрапортовал офицер. «Мне нужны сведения о майоре Сорокине», — сказал Иван. «Причем срочно». «Понял вас. Данные записал. О результатах прошу сообщить телефонограммой дежурному по управлению и одновременно отправить с посыльным на Петровку все найденные документы по указанному офицеру». «Слушаюсь, товарищ майор. Еще какие-нибудь данные об этом человеке имеются? Имя, отчество, год рождения, специальность или номер части, из которой увольнялся в запас? Эти сведения помогли бы ускорить поиск». «Больше ничего. Если отыщете не одного Сорокина, а несколько, телефонируйте обо всех». «Понял, товарищ майор. Приступаем к поискам». Точно такой же запрос полетел и в областной военкомат. И там дежурный офицер моментально передал данные для организации поиска майора Сорокина. Помимо военкоматов, телефонограмма была отправлена и в Наркомат обороны, ведь упомянутый Васильковым офицер мог продолжать службу, а не числиться в запасе». Дабы не терять время, сыщики соорудили крепкого чайку и, разлив его по кружкам, обсудили план действий. Егоров вызвался утром, сразу после рассвета, съездить к Таганскому военкомату, чтобы еще раз осмотреть место перестрелки, а заодно пройтись по соседним домам, переговорить с жильцами. Бойко выдал неплохую идею относительно Сорокина. «Мы должны параллельно обратиться и в паспортный стол», — сказал он. «Народ сейчас в Москву отовсюду прибывает. Кто демобилизован, кто из эвакуации». Не разбери их и в военкоматах данные об интересном нам сороке не могут затеряться. Первым на Петровку за пару часов до рассвета прибыл посыльный из городского военкомата. Иван сам сорвался и побежал к дежурному наряду. Лихо казарнов, незнакомый сержант подал толстый запечатанный пакет. Старцев расписался на квитке, отпустил посыльного и, возвращаясь в кабинет, взвесил пакет на ладони. «Готовьтесь, братцы-товарищи», — оценил он. Тут полтора килограмма бумажного счастья. В пакете оказались три довольно пухлых папки. На титульном листе каждой было написано одно и то же – «Майор Сорокин». Тем не менее офицеры, чьи фотографии, документы и характеристики хранились в этих папках, были разными людьми, к тому же не совпадали их инициалы. «Этот сразу отпадает», – разочарованно произнес Егоров, листая подшитые документы. «Почему?» «Погиб в январе 44-го». «Глянь на всякий случай, где он служил, и не пересекался ли с саней». Второй майор Сорокин был тыловым хозяйственником. И с 40-го года служил на Дальнем Востоке. С февраля 45 находился на лечении в военном госпитале Хабаровска. В апреле этого же года комиссован по состоянию здоровья. В Москву переехал в середине мая. Третий Сорокин прошел всю войну. Однако, изучив его личное дело, Олесь Бойко сделал однозначный вывод. Нет, он не мог встретить Александра. Танкист, воевал в 14-й тяжелой танковой бригаде в составе 9-й армии Южного фронта. В Москву вернулся две недели назад, проживает на другом конце города. Опираясь на трость, Иван прошелся вдоль распахнутых окон, из которых тянуло утренней прохладой. Остановившись у одного из них, достал из кармана папиросы. От отчаяния и досады хотелось врезать со всей силы тростью по фрамуге но он, выпустив на улицу струйку дыма, спокойно сказал. «Ладно, ждем вестей из области». За час до рассвета откликнулся наркомат обороны. «В ответ на ваш запрос сообщаем следующее», быстро читал Бойко, расписавшийся у дежурного за телефонограмму. «В настоящее время в штатном расписании ни одной из воинских частей Московского гарнизона и Московской области интересующий вас офицер майор Сорокин не числится. Сегодняшняя дата – подпись». Посыльного из областного военкомата пришлось ждать еще минут сорок. Подтянутый старшина с двумя нашивками за ранения привез в управление московского уголовного розыска личные дела еще трех майоров Сорокинах. Егоров, Бойко и Старцев взяли по толстой папке и углубились в чтение. «Нет, этот с нашим Александром не пересекался». Первым захлопнул личное дело Егоров. «Что там?» – спросил Иван. «Военный врач». «Всю войну проработал по госпиталям при крупных соединениях. С вашей дивизией не пересекался. Месяц назад демобилизовался и осел в Туле». «Понятно», — вздохнул Иван Харитонович. «С моим Сорокином Саня тоже вряд ли пил наркомовские». «Погиб?» «Нет, искалечило его в 42-м под Сталинградом, где он командовал пехотным полком. Сашка в тех краях не служил, это я точно знаю. А позже? Может, позже где встречались?» «Сомневаюсь». В госпитале ему оттяпали обе ноги, и в марте 43-го комиссовали подчистую. Инвалидность, пенсия. Где проживает? Сергиев в посад. Тут даже приписочка имеется. Старцев склонился над последней страницей дела и прочитал. Родственников не имеет, проживает один. Помогают соседи, взявшие над инвалидом шефство пионеры. И тут в разговор вмешался Бойко. «Внимание, товарищи!» «Здесь наклевывается нужный нам человек», — потряс он своей картонной папкой. «Да ну!» — обрадовался Старцев. «Что там про Сорокина?» Олесь вернулся на первую страницу и принялся зачитывать вслух данные с самого начала. И чем дальше он читал, тем светлее становились лица, стоявших рядом. «Он!» — заключил Егоров. «Конечно он!» — воскликнул Старцев. «Переведен в нашу дивизию в сорок четвертом. Я к тому моменту уже здесь, в муре работал поэтому о нем и знать не знаю». «Адрес есть», — склонился над папкой Василий. «Есть, вот», — показал Бойко, «рабочий поселок Котельники». «Так это ж рядом», — схватил трость Иван. собирайтесь браться, братцы-товарищи, едем». «Мне же в Глотов переулок», — напомнил Егоров. «Потом доедешь. В Котельниках ты нужнее».